свойства истинного опыта неба. Подытожим теперь основные характеристики этих истинных опытов неба и посмотрим, чем они отличаются от описанных в предыдущих главах опытов воздушного мира. Во-первых, истинный опыт неба неизменно имеет место в конце процесса восхождения, обычно через мутарство, если душа должна заплатить там некую пошлину. С другой стороны, В современных внетелесных и посмертных состояниях мытарство и бесы никогда не встречаются, и только иногда описывается процесс восхождения. Во-вторых, душу на небо всегда сопровождает ангел или ангелы, и она никогда не забредает туда, если ходит по своей воле или своими силами. Это, конечно, одно из самых удивительных различий между подлинными опытами неба и современными опытами пятидесятников и других, кто описывает посмертные переживания рая и неба. Последние, в сущности, идентичны светскому и даже атеистическому опыту рая, которые мы уже рассмотрели, за исключением интерпретации несущественных моментов. Они могут быть легко добавлены для астральной плоскости человеческим воображением. Но в этих опытах ангелы душу фактически никогда не сопровождают. Об этом писал святой Иоанн Златоуст в толковании Евангелия от Луки. Лазаря тогда отвели ангела. Напротив душу онова, богача, взяли страшные некие силы, может быть, посланные для этого, ибо душа не само собой отходит к иной жизни, потому что это и невозможно. Если мы, переходя из города в город, имеем нужду в руководителе, то коль мипача, Нуждаться будет в путеводителе душа, исторгнутой из тела и представляемая к будущей жизни. Этот момент может действительно использоваться как один из пробных камней подлинности опыта неба. В современных опытах душе чаще всего предлагается выбор – остаться в раю или пойти обратно на землю. Подлинный же опыт неба никогда не достигается по выбору человека – а только по велению Божию, исполняемому его ангелами. Обычному в наши дни, в нетелесному опыту рая, не требуется руководитель, ибо все происходит непосредственно здесь, в воздухе, над нами, все еще в этом мире, а присутствие ангелов-руководителей необходимо, если опыт имеет место вне этого мира, в реальности иного рода, где душа не может ходить сама по себе». Это не означает, что бесы не могут замаскироваться также и под ангелов-руководителей, но они это редко делают в современных опытах. В третьих, опыт имеет место при ярком свете и сопровождается явными знамениями Божьей благодати, в частности, дивным благоуханием. Подобные знамения, правда, иногда также отмечаются в современном посмертном опыте, но здесь имеется фундаментальное различие которые вряд ли можно переоценить. Современные опыты поверхностные, даже чувственные. В них нет ничего, чтобы отличало их от аналогичных опытов неверующих, не считая христианского декора, который наблюдатель видит или добавляет от себя. Это не более чем просто естественное наслаждение вне тела, с тонким христианским налетом. Возможно также, что в некоторых случаях большие духи добавляют сюда свои обманы чтобы еще больше вовлечь наблюдателя в гордость и утвердить его в поверхностном понимании христианства. Но здесь нет нужды вдаваться в это. С другой стороны, в подлинно христианских опытах глубина их подтверждается воистину чудесными событиями. Святого Сальвия благоухание так напитало, что более трех дней ему не требовалось ни пищи, ни питья, и только когда он рассказал о том, что с ним было, благоухание исчезло, а его язык покрылся язвами и распух. Святой Андрей отсутствовал две недели. Икскуль был в состоянии клинической смерти 36 часов. Разумеется, в современных опытах иногда бывают чудесные исцеления, в близких к смерти или похожих на смерть состояниях, но никогда ничего столь необычного, как в вышеупомянутых случаях. Ничего никогда не указывает на то, что эти люди действительно были на небе, они просто испытали наслаждение от выхода из тела в астральном плоскость Различие между современными опытами и истинным опытом неба в точности такое же, как различие между современным поверхностным христианством и подлинным православным христианством. Например, мир, который может испытать человек, принявший Иисуса как своего личного спасителя – или имевший столь обычный ныне опыт говорения языками, или видевший Христа, тоже сейчас не редкость, но не знающие ничего о жизни в сознательном христианском подвиге покаяния и никогда не приобщавшийся истинных тела и крови Христа и святых таинств, установленных самим Христом, просто никак нельзя сравнить с тем миром, о котором говорят в житиях великих православных святых. Современные опыты это в буквальном смысле подделки подлинного опыта неба. В-четвертых, истинный опыт неба сопровождается таким чувством благоговения и страха пред Божьим величием и чувством такого недостоинства созерцать его, какой редко можно сейчас встретить и у православных христиан, не говоря уже о тех, кто находится вне Церкви Христовой. Идущие из глубины сердца святого Сальвия чувства своего недостоинства – Поклонение святого Андрея в трепете перед Христом, даже ослепление Икскуля от света, который он был недостоин созерцать, все это вещи, неслыханные в современном опыте. Те, кто ныне видит рай в воздушном царстве, рады, счастливы, довольны, редко что-нибудь большее, если они и видят Христа в каком-либо виде, то только для того, чтобы доставить себе удовольствие от беседы с Ним, что характерно, для опыта харизматического движения. Элемент божественного и страх человека перед ним, страх Божий, в подобных опытах отсутствуют. Можно привести и другие характеристики истинного опыта неба, описанного главным образом в православных житиях. Но сказано уже достаточно, чтобы четко отграничить его от современных опытов. «Будем только всегда» Когда бы мы не говорили о таких возвышенных потусторонних опытах, помнить, что они намного выше нашего низкого уровня восприятия и понимания, и что они даются нам больше как намеки, чем как полное описание того, что на человеческом языке вообще не может быть описано соответствующим образом. Не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, говорит апостол Павел.